Миф ваш мой. Если разрешить наркотики, наркомания увеличится во много раз. Наркомания константная величина. Как уже сказано, примерно 30% людей генетически склонны к наркомании. Это весь потенциальный рынок, который распределяется между видами препаратов и видами рискованной деятельности для адреналиновых наркоманов. Государству выгодно смещать этот рынок в сторону препаратов более лёгких, менее вредных, от героина к марихуане, от водки к пиву. Если легализовать потребление наркотиков по описанной выше схеме, возрастёт потребление марихуаны, а потребление героина упадёт просто потому, что исчезнет героиновая мафия. Сейчас героин распространяется по самой агрессивной из возможных торговых схем, по принципу сетевого маркетинга. Как Гербалайф, как некоторые виды суперсовременных пылесосов. Сетевой маркетинг основан на том, что товар можно купить только у распространителя супервайзеров и прочих, поскольку он не продаётся в розничной сети. И это позволяет накрутить бешеную наценку. Но опасность сетевого маркетинга не только в накрутках, но и в его агрессивной политике. Гербалайфщики выстраивают пирамиды, наркодилеры тоже. Причём наркодилерам делать это проще. Поскольку их товар вызывает привыкание, наркоторговцы специально сажают детей на иглу, чтобы получить будущих потребителей. Это прекрасно налаженная система. Севшие на иглу будут соблазнять героином других людей, чтобы заработать себе на дозу. Типичная пирамида сетевого маркетинга. Но если нет системы который выгодно сажать детей на иглу. Нет наркомафии, то некому выстраивать пирамиды и в геометрической прогрессии увеличивать число героиновых наркоманов. Легализация обрывает цепочки сетевого маркетинга, соответственно, снижая число героиновых наркоманов. Если вы взрослый человек, если вы твёрдо решили умереть, Вам этот наркотик в специальном месте продадут за малые деньги. А когда вы станете наркоманом, будут давать бесплатно, лишь бы вы никого не убили за дозу. А чтобы вы никого не грохнули под кайфом, вас уколят прямо в закрытой палате диспансера. Оклемаетесь после угара, выйдете Завтра придёте за новой дозой, и так до смерти. Вы сами выбрали свой конец. И задача общества сделать так, чтобы ваша болезнь не была опасна для окружающих. Для общества колоть больного бесплатно выгоднее, чем содержать наркомафию и неэффективных борцов с ней. А где же граница вседозволенности, спросит меня молодой читатель, только-только начинающий самостоятельное вхождение в жизнь. Проституцию вы легализовали, потому что это рынок спроса и предложения? Наркоманию легализовали, потому что это рынок спроса и предложения? Но ведь на рынке киллеров тоже есть спрос и предложение. Давайте легализуем убийство, насилие, воровство. Милый румяный мальчик. Как забавно каша в твоей непривыкшей к работе голове. Никто не призывает легализовать преступления. Убийство, воровство, взлом компьютерных сетей, нарушение авторских прав и прочее. Но дело в том, что проституция и торговля наркотиками не есть преступление де-факто. Эти деяния могут быть преступлениями только де-юре. Точно так же, как можно обозвать преступлением любое действие или бездействие человека. Дело не в формалистике, а в сути. О чем по сути своей преступление отличается от не преступления? Ты можешь, несмотря на юный ум, догадаться и сам. Для этого изложенного мною выше вполне достаточно. Дерзай. А пока малыш думает, взрослый читатель может ознакомиться с некоторыми любопытными цифрами. Годовой объём сбыта нелегальных наркотиков в мире Не менее трехсот тысяч тонн. Таков объективный спрос человечества. Средняя продолжительность жизни героиниста четыре с половиной года после первого укола. Поэтому для очистки государственной совести, перед тем, как купить у государства первую дозу, человек может дать подписку о том, что он в курсе печальных последствий этого шага. Исследования, проведённые в США, показали, что более 60 миллионов американцев хоть раз попробовали марихуану. Причём большинство из них признало, что после курения травы они пришли к выводу о том, что официальные предупреждения о вреде этого растения являются просто пустой болтовнёй. Если Клинтон пробовал марихуану, но не затягивался, то Альберт Гор заявил в интервью MTV, что курил марихуану не один раз. Джордж Буш вообще отказался отвечать на вопрос, пробовал ли он когда-либо запрещённые наркотики. В странах, где по каким-то причинам снижается процесс наркотизации, растёт число самоубийств. Исследование, проведённое британской исследовательской транспортной лабораторией среди 15 водителей, употребляющих марихуану, показали, что регулярное употребление марихуаны делает водителей более осторожными и менее склонными к опасному вождению. После курения марихуаны водить машину безопаснее, чем после принятия алкоголя или в сильно утомлённом состоянии. По сведениям, опубликованным World Drug Report за 1997 год, специальное издание ООН, посвящённое проблеме наркотиков, большее количество людей склонно к использованию так называемых лёгких наркотиков, и прежде всего каннабиса или марихуаны. Это самый распространённый наркотик в мире. Его потребляют 2,5% населения планеты. В то же время к героину склоняются всего 0,14% жителей Земли. Однако эти цифры меняются, в том числе и потому, что существует проблема агрессивного маркетинга героина.